Глава 123 «О чем ты говоришь?» Едва подняв трубку, осведомился Сюань Цзы. Он не ожидал, что Сяо Джан так скоро свяжется с ним, но стоило ему покинуть Сишань, как в отделе восстановления начались неприятности. «Что-что?» — выложили в интернет. «Должно быть, это Ло Цуй Цуй!» «Кто-то распространяет в сети странные видео, искусно смешивая факты с откровенной ложью», — пояснил Сяо Джен. «Ранним утром на форумах разгорелись дискуссии о преждевременном цветении деревьев, а потом к ним примешались новости о таинственной гибели группы сектантов. К счастью, новости о последних не привлекли особого внимания, слишком уж они странные». Никто попросту не воспринял это всерьёз. Наши люди перекрыли поток информации, но вот аномальный рост растений сдержать пока не удалось. Любому, у кого есть глаза, понятно, что-то здесь не так. Поначалу люди просто делились друг с другом фотографиями мутировавших деревьев. Это казалось забавным, словно они составляли иллюстрированный справочник. Но позже дело стало принимать серьезный оборот. «Включи камеру». Сюань Цзы закрепил телефон в держателе и нажал на кнопку видеосвязи. В конференц-зале хлопотали сотрудники отдела восстановления. «Директор, только посмотрите на это!» — раздался голос Пин Цянь Чжу. «Это отрывок из видео, похоже на правду». «Это был один из коротких вирусных роликов». Его снял на свой телефон кто-то из прохожих. Камера сильно дрожала. В районе 10-го этажа какого-то высотного здания прогремел взрыв. Огненный шар выбил окна, и языки пламени вырвались наружу. Но хуже всего было то, что здание сверху донизу опоясывал разросшийся плющ. Изначально плющ рос в зелёной зоне у входа. Но накануне вечером растение внезапно ожило и поползло вверх, полностью застилая собой окна нижних этажей. Столкнувшись с огнём, лозы вспыхнули, и небо окрасилось золотисто-алым заревом пожара. На заднем фоне творился самый настоящий хаос. Среди непрерывных криков: "Позвоните 119 и твою мать!" Кто-то внезапно воскликнул: "Человек! Оттуда спрыгнул человек!" Услышав эти слова, прохожий передвинул камеру, запечатлев фигуру, выпавшую из окна десятого этажа. С ног до головы объятый пламенем, несчастный ринулся к земле, словно падающий метеорит. "Стоп! Останови запись!" скомандовал Сяо Джен, и Пин Сяньжу немедленно нажала на паузу. На стоп кадре было отчётливо видно, что выпрыгнувший из окна человек на самом деле человеком не был. У охваченной огнём фигуры были длинные конечности, звериные уши и три очень заметных хвоста. Допустим, метаморфозы тела легко можно было списать на угол обзора, но что насчёт ушей и хвостов? Сяо Джан, не отрываясь, смотрел на странное существо, а вместе с ним и несметное количество зрителей, щёлкнувших по видео. Среди людей всегда находились особо внимательные. Через пару минут кто-то предположил, что пламя под цвету отличается от обычного огня. Видео со странным прогулом разлетелось между бесчисленными пользователями. Брошенный в воду камень обернулся тысячей волн. Видно же, что это монтаж. Кто это сделал? Нет, посмотри на гифки. У меня где-то было ещё одно фото, сделанное с другого ракурса. Там лучше видно. Что это за животное? Хвосты, как у моего кота. Это точно не Тоторо. У Тоторо не было трёх хвостов. По запросу трёх хвоста Поиск выдал мне каталог гор и морей. Там сказано, что это существо называется Хуань. У него три хвоста и один глаз. Каталог гор и морей? Да это же просто смешно. Ответ на предыдущее сообщение: В нашей школе сегодня расцвели зимоцвет и лотосы, но наш пруд похож на грязную лужу с грудой сухих веток, мы моем в нем швабры. Все лотосы давно увяли, зимой здесь минус десять градусов, и вот как это понимать, что за чушь с каталогом гор и морей, а что не возвышение в ранг духов, я почти поверил. Мнения разделились» и в комментарии хлынули орды шутников. Некоторые писали для развлечения, а некоторые оказывались довольно близко к правде. За последние несколько десятилетий, даже существуя в атмосфере строжайшей секретности, такая крупная организация, как Управление по контролю за аномалиями, не могла не оставить следов. Не говоря уже о таких вещах, как чрезмерно активная деятельность народных сект и деяния школы истинного учения, любившей рыбачить в мутной воде. Обычно с подобными ситуациями справлялись проверенными методами. Информация передавалась в руки специалистов отдела ликвидации последствий. Они смешивались с толпой, выдвигали предположения и публично друг с другом спорили, чтобы взбаламутить воду. Видя столь сложные умозаключения, народные учёные предпочитали отмалчиваться в стороне, но запорметив назревающий конфликт, они охотно вступали в дискуссию. А в это время вокруг собиралась толпа зевак сбитый с толку туманными объяснениями и царящим вокруг хаосом, люди в конце концов выбирали того, чьи слова казались наиболее понятными и безропотно принимали его точку зрения. И кто, как не лоц-уйцуй, был хорошо знаком с методами работы отдела ликвидации последствий. Каждый специалист заведовал какой-то конкретной областью, У каждого из них был свой собственный подход к решению проблем. Гипотезы, что они выдвигали, полностью соответствовали их обычному образу мыслей, но тот, кто продолжал чинить им препятствия, похожа был слишком хорошо с ними знаком. В сети появлялось всё больше и больше видеороликов. У зрителей разбегались глаза. Среди всего этого многообразия невозможно было выделить что-то действительно важное. Специалистам отдела восстановления, годами действовавшим по определённой схеме, попросту перекрыли кислород. Они лишились права голоса и утратили контроль над ситуацией. Временный работник есть временный работник даже в подтирании задниц своей тонкости вздохнул Сюань Цзы. «Остановись!» — внезапно попросил Шан Линь Юань. «Но на трассе парковаться запрещено!» «Ш-ш-ш!» Шан Линь Юань опустил окно. «Ты что, ничего не слышишь?» В тот же самый момент во временной штаб-квартире в Юнане Ян Чао, мирно занимавшийся своими делами за спиной Пин Цянь Джу, вдруг покачнулся и рухнул без сознания. Оказавшийся поблизости Ван Зе отреагировал первым. Крикнув врача, командир Ван выхватил из кармана защитное снаряжение класса духовной энергии и, недолго думая, надел его на Ян Чао. «Это ментальная атака? Но откуда? Для чего? Командир Шань! Командир Шань! Скорее подойди сюда!» Вот царившее вокруг неразберихи, застывший с телефоном Сяо Джан даже сделать ничего не успел. Будучи на видеосвязи, Сянь Цзы увидел, как в помещение влетел запыхавшийся сотрудник диспетчерской. "Директор Сяо, в чём дело?" — осведомился Сяо Джен. — Из шестнадцати филиалов одновременно поступил сигнал тревоги. Они сообщают о странных скачках аномальной энергии. В разных областях страны зафиксировали звуковые волны, по частоте схожие с волнами ревербераторов. — Что? — опешил Сяо Джен. Игнорируя правила дорожного движения, Сюань Цзы тут же ударил по тормозам. — Что? — Шум машин исчез, и до ушей юноши докатился слабый жужжащий звук. Он лился со всех сторон. Шэн Линь-Юань сосредоточился и некоторое время внимательно прислушивался к нему. «Похоже, у нас проблемы». «И очень большие проблемы». Двадцать минут спустя сотрудникам филиалов наконец удалось определить источник сигнала — им оказались растения. Дикорастущие деревья, распустившиеся раньше времени цветы, овощи в теплицах и даже вездесущие сорняки — все они разом превратились в громкоговорители. У Сяо-Джена подкосились ноги. — Что все это значит? — оторвавшись от анализатора звуковых волн, Пин Цяньжу медленно подняла голову и дрожа произнесла. — Ты... Что-то забыл. Подумай об этом, вспомни об этом. Аномалии возникали нечасто, но если радиус воздействия распространялся на всю страну, а время воздействия растягивалось на десятилетия, количество вовлечённых в происшествие обычных людей неизбежно превышало критические отметки. Обычно свидетелей обрабатывали сотрудники управления. И после успешной коррекции воспоминаний они возвращались к своей привычной жизни. Но сегодня все юноши и девушки, валявшиеся с телефонами в своих кроватях, бродящие через дорогу пешеходы и даже старики, вышедшие погреться на солнышке, пока позволяет погода, все они почувствовали, как их сердца забились быстрее. Их родственники и друзья застывали в оцепенении, а затем, словно ведомые кукловодом марионетки, подходили к ближайшим растениям и послушно наклонялись к ним. Тихое жужжание пробуждало в них давно забытые воспоминания. Вы что-то забыли? Подумайте об этом. Вы когда-нибудь слышали этот звук? растения-мутанты, ужасные монстры, снующие туда-сюда оперативники управления по контролю за аномалиями. Всё то, что было стёрто из памяти этим жужжанием, теперь постепенно возвращалось к ним. Годами скрывавшееся на горе управление рухнуло. Защитный массив исчез величайшие создания и древние артефакты оказались предоставлены сами себе. Я сошёл с ума. Мне кажется, я видел человека, летящего по небу на костяной бабочке. Этот образ вдруг взял и появился в моей голове. Мох на одной из стен моего дома отличается от того, что растёт на других стенах. Мне всегда казалось, что я слишком много об этом думаю, но сегодня я вспомнил, что стена-то рухнула. Я думаю, кто-то влез в мои воспоминания. Память это фундамент, связывающий прошлое и будущее. В каком-то смысле именно память определяет, какой ты человек. Если влезть в чужие воспоминания, это может нанести сокрушительный удар по внутреннему миру жертвы. Поначалу аномалии климата и преждевременный рост растений не сильно волновали умы людей. Большинство из них не обращали на происходящее никакого внимания. Они продолжали веселиться и спорить о глобальном потеплении. Но когда в сеть хлынули бесчисленные ролики, общественное мнение вышло из-под контроля. Людей захлестнуло беспокойство, они постепенно осознавали произошедшее. Однако врождённое познание слишком глубоко упустило свои корни, и поверить в сверхъестественное было не так-то просто. Но с теми, кто лично столкнулся со странными событиями, всё было иначе. Под воздействием хлынувшей на них информации барьер, насильно возведённый в их памяти ревербератором, истончился и стал таким же хрупким, как камень Нирваны Сюаньцзы. Стоило бывшей жертве столкнуться с достаточным количеством раздражителей, и подавленные воспоминания тут же оказывались на свободе. Но не так пугало существование мира, населённого призраками и духами, как то, что они в любой момент могли ворваться в чужую жизнь и беспрепятственно изменить чьё-то прошлое. Страну охватила паника. Телефон конференц-зала и личный мобильный директора Хуана буквально разрывались от количества звонков. Директор Хуан, директор Внезапно воскликнула Пин Цянжу. Девушка была бледной, будто увидела что-то ужасное. На одном из онлайн-каналов транслировали анонимное телефонное интервью. Человек, чей голос был сильно изменён, медленно произнёс: "Это произошло более 30 лет назад. В те годы я был ещё школьником. Мы с родителями отправились навестить родственников" а на обратном пути поезд сошел с рельсов. «Кажется, об этом даже говорилось в новостях. По их словам, это была железнодорожная авария», — ответил ведущий. «Нет, это была не авария и не несчастный случай. Поезд не сходил с рельсов, его столкнули. Это была огромная змея диаметром в несколько метров» чудовище врезалось в нас всё вокруг наполнилось вонью сырого мяса и состав обрушился вниз я у меня потемнело в глазах я понятия не имел что происходит а потом этот случай почему-то стёрся из моей памяти вы считаете что ваши воспоминания подменили спросил ведущий не только воспоминания не только Нервно повторял неизвестный на другом конце телефона, как вдруг из динамика раздался резкий крик. Я помню, мама держала крепко меня на руках, мама, она лежала у разбитого окна, и кровь из её шеи заливала мне лицо. Ей перерезало горло, конечно же. Подождите, если я правильно понял, вы утверждаете, что ваша мать погибла в той аварии? Нет, последующие 30 лет она чувствовала себя просто прекрасно. Она умерла от инсульта менее 2 месяцев назад. Но ведь я всё помню. Не может человек с перерезанным горлом прожить ещё 30 лет? Задача отдела ликвидации последствий собирать трупы, возмещать убытки, опровергать слухи и пропагандировать научные ценности. Долгие годы оперативники переступали красную линию 15 человек. Каждый день они бросались в эпицентр бури, охваченные страхом за свою команду. А люди из отдела восстановления тенями следовали за ними. Совсем как в кино. Убив злодея, главный герой, не оглядываясь, покидал горящие руины. Его имя совершенно точно было в титрах, но Что насчёт съёмочной группы? Что насчёт тех, кто отважно справляется с последствиями взрывов? Кто возмещал убытки за разбитые машины? Сколько травм могла покрыть медицинская страховка? Бросались ли врачи на помощь, увидев их измученные лица? Кого волнуют такие мелочи? Но эти невидимки виртуозно управлялись с ревербераторами. Так почему стертые десятилетия назад воспоминания вернулись именно сейчас? Из-за этой маленькой детали все заслуги оперативников, днями напролет рисковавших своими жизнями, обратились в прах. Шань Лин всегда говорила, что от ревербераторов не стоит ждать ничего хорошего, и ее ворчание, в конце концов, стало пророческим. Но ведь... Ей же блокиратор, воскликнул директор Хуан и случайно зацепил болтавшийся на ухе гаджет. Стоявший рядом секретарь поспешно шагнул вперёд, желая поправить его, но директор Хуан только рукой махнул. Не беспокойся обо мне. Мои воспоминания при мне. Найдите способ обеспечить людей блокираторами. Ревербераторы всегда были опорой управления. Конечно же, их оснастили блокираторами. Блокиратор гаджет, крепившийся на ухо. По форме он больше напоминал беспроводную гарнитуру. Блокираторы одноразовые и стоят совсем недорого. Управление в любой момент могло запустить их массовое производство, чтобы быстро устранить проблемы, связанные с неполадками в работе ревербераторов. Разрабатывая их, сотрудники научно-исследовательского института часто хвалились своими успехами. Они утверждали, будто случись что-то в замкнутом и полном людьми пространстве, таком как привокзальный зал ожидания в дни весеннего фестиваля, они смогут в первую очередь защитить человеческий мозг, не позволив ситуации выйти из-под контроля. Но теперь вся гордость научно-исследовательского института лопнула, как мыльный пузырь. Можно было выдать людям салфетки, чтобы заткнуть уши, но что, если людей окажется слишком много? Тогда решение этого вопроса займёт несколько дней. В сложившейся ситуации понадобится несметное количество салфеток, не говоря уже об одноразовых блокираторах. И всё это именно тогда, когда главное управление парализовало, а замену ещё не построили. Директор Хуан, сперва наденьте свой блокиратор, начала Шань Линь, то, что никто не вторгался в вашу память, не гарантирует, что звуковые волны ревербераторов не повлияют на ваш мозг. В конце концов, ревербераторы относятся к классу духовной энергии. Сейчас этот звук лишь пробуждает воспоминания, но... Давление директора Хуана подскочило до ста восьмидесяти. Волосы на его затылке встали дыбом. — Что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что эти штуки способны внушить что-то людям? Шань Линь горько улыбнулась. Именно для этого они и создавались. Юный Сяо, ты можешь придумать, как избавиться от источника звука? Предлагаете сжечь все растения? Ашарашина спросил Сяо Джен сжечь все цветы, сорняки и декоративные насаждения, зачистить обочины дорог. В крайнем случае их можно будет высадить вновь. Но что насчёт сельскохозяйственных угодий? Что будет с защитными лесонасаждениями и ценными древесными породами? А как насчёт природных заповедников и реликтовых пущ? Сяо, директор Сяо Сел Джан ошеломлённо оглянулся. Его имя, произнесённое кем-то из сотрудников управления, звучало как самое настоящее проклятие. Кто-то, кто-то повсеместно сливает в сеть данные о призрачных бабочках и и протоколы наших внутренних расследований. Оригиналы протоколов по делу Призрачных бабочек превратились в пепел вместе с архивами главного управления. Но так как дело ещё не было закрыто, их электронные копии не загружались во внутреннюю сеть. Однако, несмотря на это, сканы документов всё равно оказались в интернете, и на каждом из них алела официальная печать управления по контролю за аномалиями. Глава сто двадцать четвертая «Стринасяо! Стринасяо!» Последние слова Сюаньцзы напоминали удары палкой. Сяо Джен пребывал в крайней растерянности, но, услышав его голос по видеосвязи, моментально пришел в себя. «Молодой господин, не забывай, что ты все еще главный диспетчер! Ты что, решил бросить свою работу?» По спине Сяо Джена заструился холодный пот». Соблюдение конфиденциальности было обычной практикой для подразделения ЦНПН и других подобных им формирований. Все единодушно соглашались с общепринятыми правилами, за исключением некоторых стран, не признающих легитимность людей с особыми способностями. Теперь уже поздно искать недостатки. Спокойно произнёс директор Хуан, обращаясь к сотрудникам центральной диспетчерской. Ли Чэнь, свяжись с международной организацией особенных, сообщи им о произошедшем. Отныне всем местным филиалам запрещается действовать самостоятельно. Все они переходят под руководство центрального диспетчерского пункта. Сяо Джан Старый джен, талантливейший мастер из класса огня и грома, способный повелевать стихией, смиренно стоял в стороне, словно провинившийся ребёнок, безучастно ожидая приказа от обычного человека. Не бойся, рано или поздно старики покинут свои посты. Для каждого из нас наступает день, когда приходит пора оставить всё и заняться домашними делами. Но то, что происходит сейчас, не сравнится с великой битвой, верно, ваше величество? Тепло продолжил директор Хуан, обращаясь к Шен Линь-Юаню. Шен Линь-Юань отвернулся от окна и посмотрел на экран телефона. У каждого человека свои радости и свои печали, ведь время идет, обстоятельства меняются. Кто-то пережил цунами, а кто-то столкнулся с внутренним конфликтом. Жизнь — долгое путешествие, где неизменно будут старость, болезнь и смерть, встречи и расставания. Но для целого мира это лишь капля в море. — Верно, — отозвался его величество, кивнув искаженному помехами директору Хуану. — Как-никак три тысячи лет прошло. — Отдел восстановления, а где-то толстушка, — внезапно спросил Сюань Цзы. «Я здесь, директор!» — на экране появилась запыхавшаяся Пин Цяньчжу. Когда Сюань Зы принял на себя командование отделом восстановления, его тут же отправили на задание. У него так и не нашлось времени пригласить своих младших братьев и сестер на ужин, и он до сих пор не запомнил большую часть сотрудников. Бегло введя его в курс дела, Сяо Джен выдал новоиспеченному директору четырех помощников и отправил всю компанию в командировку. В итоге с двумя возникли проблемы, а третий и вовсе исчез. — Похоже, ты последний представитель элиты нашего отдела, — вздохнул Сюань Цзы. — Пока я не вернусь, руководство временно переходит к тебе. Пин Цянжу опешила и не нашлась, что ответить. Это должно быть шутка. Она, руководитель, нет, она привыкла работать изо всех сил, справляться с огромным объёмом работы. Вот только было во всём этом одно но: Пин Цянжу страдала социофобией. Но даже так она продолжала трудиться в отделе, основной деятельностью которого были контакты с людьми. В отделе ликвидации последствий у такого сотрудника, как она, не было никаких перспектив. Всю свою жизнь она держалась позади других, возилась с техникой и никак не могла ожидать, что однажды в самую трудную минуту получит подобный приказ. У Пин Цянжу дрожали колени. Ещё чуть-чуть и она рухнула бы на пол. Ей очень хотелось расплакаться, но слёз не было. Директор, я не стою благодарности. На тебя возложена почётная и сложная задача, то есть организация верит в тебя. Продолжайте наблюдение за общественным мнением, не вмешивайтесь, не вступайте в конфликты и не дайте людям узнать тайну ревербераторов. Прошу тебя, будь сильной. Похоже, всё только начинается, Сянзы говорил быстро и чётко. А теперь, что касается последователей школы истинного учения, не все из них стали пилюлями бессмертия. В их рядах есть те, кто до сих пор скрывается в толпе. Они будут действовать незамедлительно. Свяжитесь с другими филиалами, передайте им, чтобы сидели тихо. Если последователи школы шатаются по улицам и дурят зевак, не представляя при этом угрозы для общественной безопасности, пусть шатаются. Если решат раздавать листовки или что-то в этом роде, пусть раздают. Это ведь мукулатура, простая трата бумаги, верно? В качестве компенсации можно будет срубить внезапно разросшееся деревья. И ещё, старина Сяо Сяо Джан подсознательно выпрямился. Что? Непримиримая вражда закончилась. Многие поколения коров, демонов и людей смешивалось между собой. Управление не просто так охраняло свои тайны. Соблюдение конфиденциальности защищало как простых смертных, так и нас самих. Не спеши ставить телегу впереди лошади. Его величество прав. Времена изменились, этот мир научился усваивать вливаемую в него энергию. Понимаешь, что я имею в виду? «Обладатели особых способностей, тоже люди», — произнес Сюань Цзи, краем глаза заметив возвышавшийся у обочины дорожный знак. Они почти добрались до небольшой стоянки, следующей была станция техобслуживания, чуть дальше на север, у горы Битюань. Весь путь занял не больше двадцати минут. «Мы приближаемся к горе Битсюань, доберемся, осмотрим местность, и если рядом с горой не обнаружится никаких аномалий, тут же повернем назад». Сюань Цзы продолжал раздавать указания, как вдруг начались помехи со связью, и видеозвонок оборвался. Экран телефона почернел. Шэн Линь Юань и Сюань Цзи одновременно протянули руки, и их пальцы столкнулись у онемевшего аппарата. Вдруг они оба ощутили странный резонанс. Шэн Линь Юань прижал ладонь к груди, у Сюань Цзи загудело в ушах. Он почувствовал сильную боль в голове, глазах, горле, донтяне и крыльях. Ощущения были такими же, как в тот день, когда его вырезали из скорлупы и гвоздями прибили к Шен-Линь-Юаню. Сюань-Зы с трудом въехал на станцию техобслуживания, случайно зацепив бампером поребрик, и машина чуть было не съехала на газон. «Нет-нет, все в порядке», — Сюань-Зы опустил стекло и помахал выбежавшим на шум сотрудникам станции, — Извините, давно не садился за руль, руки вспотели. Один из сотрудников встретился с Сян Цзыв взглядом, понимая, что из салона не пахнет алкоголем, а молодой человек слегка бледноват, но сохраняет ясность сознания. Мужчина с беспокойством сообщил: "Я решил, что с вами что-то случилось. Если нужна помощь, просто попросите". — Понятия не имеем, что здесь сегодня творится. Вон даже связь пропала. — И как долго нет связи? — осведомился Сюань Цзы. — Вот только что была, и вот уже нет. Перед вами тут проезжал междугородний автобус. Пассажиры пожаловались, что всего минуту назад они спокойно общались по телефону, а потом сигнал пропал. Это случилось сразу же после приветственной надписи: Добро пожаловать на гору Бицюань. Но нам неизвестно, почему это произошло, поведал сотрудник. Не палатки на вышке? О, у всех операторов сразу, кроме них на станции техобслуживания, были и другие люди. Они что-то бормотали и повыше поднимали свои телефоны в поисках сигнала. Шэн-Линь-Юань высунул руку из окна. С ближайшего дерева слетела ворона и послушно опустилась к нему на палец. Птица медленно склонила голову, и в глубине ее глаз мелькнула тьма. Глупый взгляд вороны сразу же стал осмысленным. Птица расправила крылья и взмыла вверх, устремившись в сторону Юнаня. Конечно же, вороны уступали по скорости машинам, но его величество всё равно воспользовался техникой марионетки, чтобы отправить сообщение. По всей видимости, он знал, что им не удастся так быстро вернуться. Сянзы схватил его за запястье и почувствовал, как под кожей бьётся пульс. Что это было? Ты в порядке? Шэн Линь Юань перехватил его руку и крепко сжал пальцы. Сюань Зы ощутил исходивший от его величества жар, но молодой человек не отрывал взгляда от окна. Только теперь Сюань Зы заметил, что на улице стоял теплый солнечный день. Золотые нити очерчивали гору Битсюань, и несколько облаков неторопливо плыли по ясному голубому небу. Но, несмотря на всю эту благодать, душу сковывала невероятная тоска. Казалось, все вокруг накрыло невидимым колпаком, лишив людей возможности дышать. «Ты помнишь треножник неба и земли?» — внезапно прошептал Шен Линь Юань. «Треножник неба и земли — огромный бронзовый сосуд, некогда стоявший на дне долины Чи Юань». В древние времена в нем хранились яйца джуцюя. Когда-то в забытом храме джуцюя в нем смешалась воедино кровь человеческого принца и последнего духа небес божественной птицы. Стоило его величеству вспомнить о нем, как сюаньзы стало не по себе. Его лицо исказилось от боли, и он резко распахнул глаза. В древние времена в нем хранились яйца джуцюя. Боль вспыхивала там, куда создатели меча, демона небес, вбивали стальные гвозди. «Поезжай!» Ресницы Шэн Линь Юаня едва заметно дрогнули. «Я покажу тебе дорогу. Поезжай вперед!» И Сюань Цзы послушно выехал со станции. После пожара в храме Джу Цюэ, куда исчез треножник неба и земли и мой... «Мои останки!» Слово останки резануло слух Шэн Линь-Юаня, и его величество заметно переменился в лице. «Что за вздор! Язык без костей! Тебе что, неведомы запреты?» «Да у тебя слишком много запретов! Ты феодал-консерватор!» Беспомощно парировал Сюань-Зы. «Хорошо, кто забрал и осквернил мое детское тело?» Шэн Линь-Юань замолчал. У нашего брата грубая кожа и толстое мясо. Мы легко переносим высокие температуры. На открытом огне меня не потушить, да и вяленым съесть тоже не удастся. Если ты, конечно, не король демонов, человеку со слабым здоровьем такой деликатес на пользу не пойдёт. Не унимался Сюаньзы. Когда на землю обрушилось небесное бедствие, А в десяти ли от храма выгорела вся трава. Но даже несмотря на это, неподалёку от того места ждали люди семьи Чэнь. Кто-то ведь должен был подсчитывать молнии. Когда небесное бедствие прекратилось, они немедленно бросились к храму, опасаясь, что кто-то другой позарится на их создание. Шэн Линь-Юань слегка прищурился, вспоминая слова, что он вырвал из уст своей достопочтенной матери, вдовствующей императрице Чэнь. Когда люди Чэнь ворвались внутрь, все вокруг было разрушено. Я лежал на каменном алтаре, меч демона небес вошел в мой позвоночник, а прямо под алтарем, преклонив колени... Стоял восемьдесят один обожженный труп. Возвышавшаяся в центре храма статуя Джу Цюя обратилась в пепел, а треножник и дух небес исчезли. — Их украли? — осведомился Сюань Цзы. Шэн Лин Юань рассеянно покачал головой. — Кто станет красть у небесного бедствия? Неизвестный не взял с собой беспомощного демона небес, не взял едва созданный клинок, но забрал тело мёртвого претенца. Какая глупость! Вдовствующая императрица Чэнь, будучи зачинщицей страшного ритуала, считала само собой разумеющимся, что трёножник и дух небес отжутсюе исчезли. Когда родился демон небес. Впереди будет перекрёсток. Поверни на запад, отозвался Шэн Линь Юань. Он средовал за знакомой аурой, попутно полагаясь на интуицию Сюань Цзы. У тебя когда-нибудь выпадали перья? внезапно спросил он. Сюань Цзы решил, что слово выпадали звучит странно, и тут же принялся защищаться. Мои перья — вещь абстрактная. Освободившись от клинка, я принял этот вид лишь потому, что так выглядели мои предполагаемые предки. Они не настоящие. Это воплощение моей силы и моего самосознания. В общем, нет, я вовсе не линяю. Шэн Линь Юань на мгновение замолчал, а после медленно кивнул. — О-о-о! Похоже, те перья, что он находил на своей одежде или в волосах, были частью процесса обретения самосознания. Столь односложный ответ дал Сюаньзы понять, что он сболтнул лишнего. С минуту юноша молчал, не решаясь ни признать это, ни оспорить в конце концов он кашлянул и поспешно вернулся к вопросу, сиясь загладить свою вину, как и подобает благородному господину. Это вот что порой я вижу, как над кем-то из моих товарищей сгущается тьма. Если ничего не сделать этого человека постигнет неудача, тогда я даю ему перо в качестве амулета. Если что-то случится, мое перо будет защищать его до тех пор, пока я не приду на помощь. — То есть перья у тебя не выпадают, ты сам их выдергиваешь, — медленно заключил Шан Линь Юань. Сюань Цзы поспешно поправил волосы. — Ты закончил? Тебя я перьями не засыпал. Шан Линь Юань улыбнулся, но его взгляд остался таким же непроницаемым. Сюн Зы посмотрел на него через зеркало заднего вида. Что ты хочешь сказать? Ты находил мои перья в каком-нибудь странном месте? Шан Линь Юань привык, что каждое его слово было на вес золота. Он лишь хмыкнул и больше ничего не сказал. Сюн Зы окончательно растерялся. В последние дни его перья действительно волновали Шан Линь Юаня. И, вопреки ожиданиям, он ничего не мог с этим поделать. Но Сюань Цзы точно знал, что ни в ванной, ни в других местах, куда ему следовало заходить, он ничего не оставлял. «Где? С чего ты вдруг решил, что я ничего об этом не знаю?» — осведомился Сюань Цзы. «В Чи Юань», — коротко сказал Шан Лин Юань, — «в пустой могиле». «Это невозможно?» — отозвался Сюань Цзы. «Меня ведь там не было. Думаешь, мне мало горя от того, что твое настоящее тело все эти годы было во мне. Я сбежал так далеко, как только мог. Подожди-ка, я помню, что твой племянник устроил тебе достойные похороны. Кажется, твой гроб находился в родовой гробнице семьи Шэн, вовсе не в Чи Юань». «Я не об этом», — бросил Шан Лин Юань. Сёнь-Зы опешил, а затем внезапно предположил. «Ты о месте, где мальчишка из клана Бифанов похоронил пустую куклу?» Услышав эти слова, Шэн Линь-Юань тут же сменил тему. «Я думал, что кто-то мог украсть их у тебя, но если только ты можешь придать им такую форму, то это действительно невозможно». — Значит, то, что я увидел, не было твоими перьями. Либо тело духа меча тебе не принадлежит. — Так, — произнес Сюань Цзы, но Шэн Линь Юань не дал ему договорить. — Сам подумай, это был пучок маленьких птичьих перышек, больше похожих на пух. Наверняка это принадлежало птенцу». Сюань Зы безуспешно пытался переключиться на что-то другое, но так и не смог успокоиться. В конце концов он не удержался и выпалил. «Значит, тебя вернуло не темное жертвоприношение. Это была не Би Чунь Шэн, это был я!» Теперь понятно, почему другие бедствия появлялись после темной жертвы, а пустая кукла, похороненная в Чи Юань, снизошла в этот мир еще до свершения ритуала. Шен Линь Юань отвернулся обратно к окну. Он отказывался в этом признаваться. «Я долго думал об этом. Почему мое настоящее тело не откликнулось на зов?» — Пустые куклы действуют инстинктивно, они лишь призраки, а призраки не помнят, кто они есть. — Твое настоящее тело ничего не соображало, пустая кукла ничего не помнила, но тебя разбудило мое перо, — догадался Сюань Цзи. Шэн Линь Юань снова замолчал. — Я ведь серьезно. Наконец вздохнул его величество. — Я. Если всё это правда, то триножник и твоё истинное тело, вероятно, находятся в руках врага. Сердце Сюаньзы забилось быстрее. В таком состоянии он не мог вести серьёзные разговоры. Уголки его рта неудержимо поползли вверх, и Сюаньзы почувствовал, что вот-вот лопнет. Как раз в этот момент машина выехала с трассы и поехала через туннель. Пейзаж изменился, после долгой темноты в глаза снова ударил свет. На навигаторе высветилось предупреждение «Вы въехали в горный район Би Цюань». Сердце пропустило удар. На этот раз Фянь Цзы отчетливо ощутил тяжесть знакомой ауры «Жар треножника, небо и земли». Самые холодные зимние дни в горных широтах недалеко от Юнаня не было снега, и температура за окном быстро повышалась. Она почти достигла сорока градусов. Одновременно с этим из-под земли стали появляться различные чудовища. Жуткие пустые куклы расхаживали по улицам, распространяя листовки, Они появлялись в городских центрах и спокойно разгуливали в толпе, пугая зевак. Обычное оружие, бывшее на вооружении у полиции, на них не действовало. Командир Ду, глава Юянского филиала, лично привела оперативников на центральную площадь. Площадь была большой и светлой, со всех сторон окружённая декоративными насаждениями. Растения бесконтрольно росли. Лианы тянулись к установленным посередине столбам, пожирая национальные флаги и формируя огромный зелёный занавес. Похожие на призраков марионетки висели на ветвях и выкрикивали странные слова. Листовки, что они держали в руках, разлетелись во все стороны, но ни одна из них не упала на землю казалось, в них была встроена система самонаведения. Ветра не было, но листовки, как ни в чём не бывало, парили над землёй. Одни приставали к витринам торговых павильонов, другие к окнам жилых домов, а третьи липли к лицам прохожих. Зивак становилась всё больше и больше. Встревоженные люди доставали свои телефоны, чтобы заснять происходящее. Сбить их, приказала командир Ду. Оперативники мигом высыпали из служебной машины и схватились за мифриловые пистолеты. Вдруг на мобильный телефон командира Ду поступил звонок. Алло? Подождите. Что, что вы говорите? Вы хотите нас предупредить? Это директор Сяо из центрального диспетчерского пункта. Я хочу доложить о сложившейся Голос в трубке что-то произнёс, и командир Ду на мгновение застыла, а после внезапно толкнула своего заместителя. Прекратить. Мифриловая пуля остановилась прежде, чем оперативник успел нажать на спусковой крючок. Пустые куклы выглядели взволнованными. Они ползали по ветвям, а в воздухе, подобно снежной буре, кружились листовки. Бегите! Управление по контролю за аномалиями уничтожает свидетелей! Захихикала одна из кукол. Водный класс призывает цунами, а класс огня и грома способен спалить вас дотла. Погибшие станут вместилищем паразита призрачной бабочки. Никто ничего не узнает, никто не заметит, что они подменили вас. Эти палачи больше всего на свете боятся разглашения своих секретов. Куклов скинула голову и внезапно закричала на собравшуюся толпу. Встревоженные до седины невиданным происшествием, особо впечатлительные люди бросились в рассыпную. Толпа была такой огромной, что выцарившийся на площади хаос грозил обернуться трагедией. Мутировавшие растения коварно тянули свои лозы к перепуганным горожанам. Элианы велись под ногами, и люди падали на землю. Ещё чуть-чуть, и всё вообще паника превратилось бы в масштабную давку. В этот самый момент собравшиеся на площади зеваки обнаружили, что попались в ловушку. Часть из них висела в воздухе, часть не могла встать. Замороженные принялись кричать. Мгновение спустя некогда тихая площадь утонула в невыносимой какофонии, но люди продолжали выть, словно загнанные на бойню животные. Никто из них не мог сдвинуться с места. Всё это напоминало странную, человека подобную стереосистему. Они кричали над одним дыханием и это в конце концов привело к массовой гипоксии. Все смолкло. Оглушительный вой продлился с полминуты, а после уровень шума ощутимо снизился. И в этот момент отчаявшиеся горожане обнаружили, что замороженная толпа зашевелилась. Те, кто находился ближе к выходу с площади, оттаяли первыми — и так называемые палачи из Управления по контролю за аномалиями поспешно эвакуировали их с места происшествия. Тех, кто остались позади, освобождали организованными группами. Находившийся в толпе перепуганный ребенок покачнулся и повалился вниз, но не успел он коснуться земли, как что-то невидимое, ловко подхватило его и поставило на ноги. Один из оперативников остановился и осторожно погладил ребёнка по голове. Вскоре люди заметили, что сотрудники управления не предпринимали против них никаких действий. Они молча окружили периметр, превратившись в подобие живых щитов, отделявших простых граждан от жутких марионеток. Им было плевать на окружающие в воздухе листовки, их волновала лишь безопасность мирного населения. Огромная площадь погрузилась в тишину, изредка нарушаемую резкими и пронзительными голосами пустых кукол. Ко всеобщему удивлению, даже застигнутые врасплох оперативники управления по контролю за аномалиями сумели удержать свои позиции. Нигде не прогремело ни единого выстрела.